глава 12 они снова оказались перед знакомой трибуной а также людьми определяющими судьбы граждан республики раньше втроем они являлись сюда только раз в год чтобы отчитаться о проделанной работе но с появлением жнеца от душееприказщиков стали таскать чуть ли не каждую неделю приветствуем гражданина председателя и сенат поздоровались они понимая что опять весь день пойдет на «Граждане, прошу тишины!» Председатель постучал деревянным молоточком по столешнице, призывая к порядку. Гул трибун медленно, но стих. «Благодарю. Сегодня мы хотим заслушать доклад наших лучших душеприказчиков, которые провели предварительное тестирование технологии, предложенной Жнецом и опробованной на жителях Парижа. Напоминаю, что в рамках соблюдения секретности их имена засекречены. Так что, если есть детальные вопросы к уважаемым гражданам, «Оформите письменный запрос в комиссию по душеприказчикам». Это председатель напомнил особо говорливым, которые стали выкрикивать с мест, давая тем временем старшему истроиться занять свое место и развернуть принесенные листы бумаги. «Добрый день, уважаемый сенат, граждане!» начал свою речь и душеприказчик спокойным голосом, который звучал тихо из-за надетой на лицо маски. «Как вы и просили, буду приводить только факты, а не наши личные выводы». За две прошедшие недели Жнец смог обучить почти полторы тысячи сборщиков налогов, и те, вернувшись на рабочие места, собрали дополнительным миллион франков, что равняется увеличению их обычной выработки на 40%. Если продолжить наращивание и использование технологии Жнеца, то сбор налогов только по столице на следующий месяц прогнозируется комиссией по налогам на уровне 10 миллионов франков, что выше обычных сборов на 30%. Доклад окончен. В зале воцарилась тишина, которая была редким явлением здесь. Председатель откашлялся, поблагодарил душеприказчика и занял обратно место за трибуной. «Граждане, прошу поднимать руку, кто хочет высказаться». Взметнулся лес рук, и ему пришлось выдавать право голоса по старшинству. «Почему какой-то чужак смог додуматься до этого, а весь огромный аппарат душеприказчиков нет? Может, тогда оставим себе одного жнеца, а остальных разгоним?» Встал с места глава комиссии по промышленности. «А если жнец слетит с катушек, что будете делать в этом случае?» Задали ему встречный вопрос, который ему не понравился. Поэтому он стал развивать тему дальше. «Вы пару месяцев назад нас убеждали, что его нужно вообще умертвить. Теперь, оказывается, он может принести на ровном месте доход Республики больше, чем три известные всем комиссии. И это я молчу про полностью дотационные комитеты». Гул недовольно голосов взорвался в зале в ответ на такое заявление. Но председатель призвал всех к порядку, давая высказаться душеприказчику. «Наше мнение не изменилось», — глухо ответил тот одним предложением на все заданные вопросы. «Даже сейчас предложенная Жнецом технология основана на использовании созданных специальным образом слепков ауры, которые помещаются в души сборщиков налогов и работают только у них, и ни у кого больше». Никто другой не сможет этого сделать. И это, конечно, правильно. Но опять, как и в случае с дирижаблями-собирателями Империи, получается привязка к одной конкретной личности, которая с легкостью может эту технологию и отключить. Жнец же на нашей стороне. Ему предоставлены все условия. Он обеспечен всем, чем нужно. Какой смысл ему возвращаться в Империю? Сейчас да, но никто не знает, что будет через пять или десять лет». «Моё почтение, конечно, гражданам-душеприказчикам, но даже за один этот год жнец уже принесёт больше прибыли, чем весь ваш комитет вместе взятый. Так что мыслить категориями, что будет через 10 лет, непродуктивно. Меня лично это не сильно волнует. Больше интересует, где взять деньги на войну здесь и сейчас». Душеприказчик не успевал поворачиваться. Так много вопросов сыпалось со всех сторон. Он старался не повышать голоса. «Всё объяснять подробно». «У меня, наверное, вопрос больше к коллегам, чем к вам», — поднялся на ноги глава комиссии по правам граждан. «Мы будем социализировать жнеца, встраивая его в нашу государственную систему, или будем относиться к нему как сейчас, как к расходному материалу?» «Как вы это предлагаете сделать?» — хмыкнула на это предложение одна из души «Он заботится только об одном человеке на свете. Все остальные для него просто материал для исследований. Не говорю про светские мероприятия но как вы предлагаете найти ему жену если при одном упоминании его прозвище большинство девушек из порядочных семей будут сразу терять сознание я бы тогда хотел чтобы этот вопрос был вынесен на общее голосование говоривший пожал плечами чтобы потом к моей комиссии не было вопросов добавил председатель записал карточку с номером и положил ее на внутреннюю полку тумбы у вас все уважаемые глава нет «Если уважаемый Сенат выскажется против социализации, тогда прошу добавить еще один вопрос к голосованию. Контроль над жнецом». «Этого нет в заключенном с ним договоре», сразу заметил глава комиссии по правде. «Сегодня нет, а завтра, если проголосуем, появится». Его оппонент безразлично отмахнулся. «Он не в том положении, чтобы выдвигать нам требования». «Боюсь, что как раз в том», поднял руку один из душеприказчиков. Чем больше он будет внедрять слепков своих душ, тем больше процессов будет от него зависеть. Все ваше нежелание слушать наши рекомендации через десяток лет приведет к тому, что мы станем зависимы от его души. «Вы тогда нам зачем?» — возмутился еще один глава. «Неужели за 10 лет вы не сможете разобраться в том, что он делает? Тогда давайте поставим на голосование вопрос о вашей профпригодности». У души приказчика не было ответа поэтому Сенат забурлил словно океан, предлагая различные ограничения, которые можно наложить на жнеца и ставя вопросы о гигантских зарплатах душеприказчиков, которые были в республике одними из самых высокооплачиваемых специалистов. Второй вопрос главы комиссии по правам граждан о контроле над жнецом также выносится на голосование. Председатель заполнил и положил вторую карточку в тумбу, а глава опустился на место. Сенат еще долго обсуждал животрепещущую тему, но ни один не вернулся к вопросу устранения жнеца, поскольку суммы налогов, которые пополнят бюджет уже в следующем месяце, будоражили умы всех, ведь большой бюджет — это возможность запросить денег для своих комиссий и комитетов, также новые мебель, машины, личные секретари, водители и прочие мелкие преимущества государственного служащего. Утомленные разговорами душеприказчики снова вернулись домой затемно. Их слушали, пока речь шла о деньгах. Дальше все были уверены в том, что смогут контролировать любого человека. Они были твердо уверены, что в крайнем случае можно будет обколоть жнеца лекарствами и поместить в подземную тюрьму без доступа людей. Такое изредка применялось к особо опасным государственным преступникам, Но только никто из простых людей и близко не понимал серьезность опасения душеприказчиков насчет самой личности Жнеца. О чем он думает? Какие цели преследует? Все было под покровом молчания, которое он сам, конечно же, не собирался ни перед кем поднимать. И оттого душеприказчикам становилось не по себе. Ведь они, пожалуй, единственные, кто видели реальную опасность, которую представляла для государства эта весьма незаурядная личность месяц спустя. Суммарный доход с трех провинций, где уже сейчас применена технология Жнеца, увеличился на 40%. Сейчас можно подвести точные цифры. Бюджет пополнился сверх запланированного на 54 миллиона франков. Ориентировочные сроки окончательного внедрения по всем провинциям прогнозируем на 20 декабря. Ориентировочная добавочная прибыль, рассчитанная комиссией по налогам на конец года, планируется на уровне 320 миллионов франков. Доклад окончен. Уставший душеприказчик спустился с трибуны, уступая место председателю. Сенат в сокращенном составе, в котором участвовали только главы комиссий, погрузился в тишину, все пытались осмыслить озвученные докладчиком цифры. «Похоже, Жаклин и Пауль, придется нам всем идти целовать жопу этому вашему жнецу». Грустно пошутил со своего места глава комиссии по армии. «Триста миллионов!» Указанные главы холодно улыбнулись в ответ недругу, показывая, что шутку поняли. «Николя, есть примерные расчеты, какой бюджет нам планировать на следующий год в свете новых данных? Хотя бы порядок цифр. Ведь кроме налогов у нас есть еще и другие секторы экономики, которые приносят неплохую прибыль», обратился он же к главе комиссии по налогам. Названный человек в пенсне и строгом костюме, отглаженном до стрелок, поднялся с места и открыл папку, которую держал в руках. «Цифры, конечно, пока примерные, но я бы сказал, на уровне десяти миллиардов. В полтора раза больше, чем прошлый бюджет, и это почти без сантимовложений», — ахнул кто-то из глав. «Кто первый в очереди на целование задницы?» «Запишите меня», — хмыкнул с места глава промышленности. «Граждане!» «Если у нас столько денег, на которые мы не рассчитывали, что если нам подумать о Китае?» — раздался робкий голос, который погрузил Сенат в еще большую задумчивость. «Проблема застарелая, а на ее решение все время не хватало денег». Руку поднял глава комиссии по армии. «Да, слушаю, гражданин», — обратился председатель к официально поданному запросу на голос. «Выношу вопрос о тотальном контроле над жизнедеятельностью жнеца». Что делает, как делает, почему делает? Пусть комиссии по правде и душеприказчикам наконец займутся своей работой и разберутся с его технологиями. Напомню для забывчивых. Мы и привели его в республику. Тут же огрызнулся с места один из тех, в сторону чьего огорода кинули камень. Поддерживаю. Мне надоело каждый раз слышать от них отговорки о том, что никто не знает, как работает все то, что он достает из своих запасов, словно фокусник. я тоже напомню приподнялся глава комиссии под душеприказчиком что этого нет в его контракте такая инициатива приведет к конфликту со жнецом в прошлый раз голосование по этому вопросу было сорвано известно кем не будем показывать пальцем в их сторону то есть вы предлагаете дальше получать от него новые исследования совершенно не понимая принципов их работы укололи его в ответ конечно нет три лаборатории с лучшими душеприказчиками занимаются исследованиями его деятельности «Просто прямо сейчас у нас мало зацепок. Он не делится с нами всем, что делает». «Если не хотите контроля, заставьте его хотя бы писать отчеты», — раздался голос с другого места. «Мы тратим на его содержание огромные деньги. Пусть он их отрабатывает сполна. Граждане, граждане, прошу тишины, проявляйте уважение друг к другу». Председатель попытался привести представителей Сената к порядку. Так много было желающих высказаться. «Поднимите руку и в порядке очереди ставьте ваши вопросы на общее голосование». Шума стало чуть меньше, но все равно к работе комиссии было очень много претензий. Даже их союзники, которые проголосовали в свое время за работу со Жнецом, сейчас на фоне общего недовольства заняли нейтральную позицию, наблюдая, чем все закончится. Через три часа большинством голосов главам комиссии по правде и душеприказчикам Было приказано решение установить контроль за деятельностью жнеца в рабочее и нерабочее время. Как это будет сделано, полагается решить им, но с обязательным ежемесячным отчетом. В жарко натопленном кабинете, где немного дуло от окон, поскольку работы по утеплению здания Сената были провалены одним из подрядчиков, и теперь шел повторный конкурс, собрались трое. «Готов вас слушать!» Старик укрыл ноги пледом и потянулся за чашкой горячего чая. «А вы втянули меня во все это!» Он показал узловатым пальцем на завизированные решения Сената, лежащие на столе перед ними. Разговаривать с ним, оповестив об изменившихся условиях игры, «Буду очевидно я!» Пауль пожал плечами, поднявшись с места и отправившись к окну, где задернул слегка колышущиеся от холодного ветра тяжелые плотные шторы. «Тебе нужно быть очень красноречивым», — хмыкнул Габриэль, делая глоток чая и закусывая маленьким бутербродом, лежащим на соседней тарелке. «Да, особенно учитывая то, что это именно я попросил его отложить все исследования и отправиться в поездки по провинциям, чтобы быстрее закончить проект по унификации налоговой системы». Глава комиссии по правде вернулся на место, опустившись на соседнее с коллегами кресло. «Привет, Реджинальд!» «Тут такое дело. За тобой теперь день и ночь будет установлено наблюдение. Просто сделай вид, что его не замечаешь», — саронизировал он. но с его работой это еще можно как-то решить». Жаклин вежливо налила старику еще чая. Тот кивком поблагодарил. «Придется твоим супер первое время дежурить в его лаборатории по очереди. Никто, кроме них, даже близко не сможет понять, чем он занят». «Отрывать этих трех от текущих проектов?» тот покачал головой. «А кто будет поставлять армии, корабли и дирижабли с вселенными душами?» «Так я это и хочу сделать», — она встряхнула волосами. «Мы выполним приказ и легко докажем, что от других душеприказчиков, чтобы его выполнить в республике, просто нет». «Идея хорошая, но нужно обсудить ее с моими сотрудниками. Уверен, они точно будут против. Методы работа Жнецак, как они мне говорили, просто чудовищны даже с их точки зрения» не говоря уже о моральной составляющей дела. Хорошо. Что тогда делать с остальным временем, даже если получится договориться о контроле над его работой днём? Пауль протянул руку к своей чашке, но отдёрнул её, вспомнив о язве. Комната погрузилась в молчание. Есть одна идея, и она наверняка сработала бы с любым мужчиной. Но со жнецом. Жаклин покачала головой, нервно наматывая локон на палец. Даже не знаю. Говори. «Не делай из этого спектакля». Душеприказчик допил чай и поставил чашку на стол, довольно откинувшись на кресле. «Помните Мадлен?» — нехотя ответила женщина. «А, -а, а ту твою симпатичную шпионку, которая состояла любовницей у одного из советников императора. Насколько я помню, она ему надоела. И ты перестала хвалиться этим в Сенате?» — пустил шпильку старик. «Габриэль». Притворно обиделась Ананна, что собеседник лишь лукаво улыбнулся. «В общем, не суть. Сейчас я её подложила под герцога Нарвского, и информация от неё теперь идёт не такого качества, как раньше. Но всё же многое нам становится известно именно благодаря ей». «Почему она?» — удивился Пауль. «Если ты сама говоришь, что она ещё полезна в стане врага». «А кто ещё?» Женщина изогнула бровь. «Реджинальд — дворянин. Мадлен — потомственная дворянка». Он отлично образован и воспитан, она не хуже. Но и она точно слышала о нём и его делах в Империи, и будет менее щепетильна А её способности втираться людям в доверие просто какие-то сверхъестественные. Других кандидатур мне в голову не приходит. Не знаю, кто сможет находиться со Жнецом большое количество времени, при этом не выведя его из себя и сделав ситуацию ещё только хуже. «Это да», — согласился старик. «С трудом представляю, как мы представляем к нему какую-нибудь обычную девушку, которая при звуках одного его прозвища будет падать в обморок. А это сожительница жнеца, Анна. Не будет строить каверс?» — поинтересовался Пауль. «Мне докладывали, что они как-то даже поссорились из-за хорошеньких служанок в его спальне». «Мадлен и в этом мастер», — пожала плечами глава по труду. «Я бы не стала ее предлагать, если бы была кандидатура попроще». «Тогда решено. Пробуем реализовать каждый свою идею. Собираемся здесь через неделю, не против?» — подвел душеприказчик итог их посиделок. Оба главы согласились, неторопливо поднявшись со своих кресел, выйдя за дверь и оставив хозяина кабинета в одиночестве. Когда деревянные створки за его временными союзниками закрылись, он недовольно пробурчал под нос на меня, конечно, убьёт, но, похоже, придётся доставать последний козырь из рукава, чтобы уговорить её помочь. Других способов не завалить дело я не вижу». Бурча под нос, он отправился к сейфу, где лежало одно письмо весьма интересного содержания, написанное женским почерком.